Глава 11. Компенсация. 16 августа 2024 года. Получив доступ к хранилищам храма, я не стал пытаться переместить их содержимое в инвентарь, который и без того трещал по швам, а начал с инвентаризации. Скажем, системным оружием я обеспечил рабов еще в школе, но качественная броня могла значительно повысить их выживаемость. Доспехи пустоты С ранга – один комплект. Доспехи Звездного паладина С ранга – пять комплектов. Доспехи Звездного рыцаря Д ранга – 12 комплектов. Доспехи Звездного сержанта Е e ранга – 23 комплекта. Доспехи Звездного воина Ф ранга – 242 комплекта. Не густо, мягко говоря. Впрочем, общий список был куда длиннее и исчислялся десятками тысяч позиций, среди которых попадались и достаточно любопытные, но в целом уровень предметов там куда ниже. Или разрозненные элементы, или уровень средневековья, пусть даже высокого. Но на фоне боевых скафандров латный доспех без особых дополнительных системных свойств энтузиазма не вызывал. Впрочем, какая-нибудь кольчуга для рабов в самый раз. «Внимание! Получено входящее сообщение!» «Я отправил тебе список и образцы запрошенной брони», — сообщил Янис, и, чтобы было проще освоиться, добавил к нему комплект обучающих карт. «Благодарю!» Свернув окно чата, я вернулся к делу. «Внимание! Вы изучили навык оружия Звездной Империи! Внимание! Вы изучили навык броня Звездной Империи!» Мусорные навыки F-ранга, являющиеся чем-то вроде каталогов и дающие базовую информацию о характеристиках, способах использования и тому подобных вещах. Тратить на них собственные очки опыта я бы не стал, но в данном случае насыщение было полным. Итак, приступим. Доспехи пустоты. С. Один комплект. Вес 15 килограмм. Свойства. Прочность 5. Терморегуляция. Подстройка. Самодиагностика. Шлем. Самоочищение, самовосстановление, герметизация, энергетическое поле, встроенная аптечка, эвакуация, самоуничтожение, привязка, слоты быстрого доступа, 12, резерв, мана, 25 тысяч из 25 тысяч. К сожалению, доспехи пустоты, обладающие наилучшими характеристиками, были доступны всего в одном экземпляре точнее в двух, но конфисковать вторую союзника, не испортив отношения, не представлялось возможным. Изначально данные доспехи предназначались для высшего руководства павшей империи, личности, и которым редко выпадало сражаться в первых рядах, поэтому при относительно малом весе и размерах обладали огромной прочностью, обеспечивали высокую выживаемость и возможность отступить практически в любой ситуации. При переходе в боевую форму доспех увеличивался в размерах, подстраиваясь под новые габариты, однако у этого имелась цена, толщина пластин уменьшалась, что не лучшим образом сказывалось на прочности. Шлем, кстати, не призывался, а создавался из дополнительных пластин в обычном виде прикрывающих спину. К данным доспехам в комплекте шла карта, что являлась редкостью, в отличие от оружия, для переноса брони куда чаще использовались пространственные артефакты, вроде базовой бездонной сумки. В особенности это касалось предметов, не купленных у системы, а созданных руками ремесленников. И дело было даже не в том, что покупка карты и привязка к ней требовали немалых затрат и соответствующих навыков, а в том, что серьезно поврежденные предметы блокировались, а для брони повреждения – вещь естественная. Доспехи «Звездного рыцаря-Д» – 12 комплектов, вес – 30 кг, свойства, прочность – 4, терморегуляция, подстройка, самодиагностика, герметизация, привязка, энергетический щит – Встроенная аптечка, слоты быстрого доступа 5, резерв мана 1000 из 1000. Рыцарские доспехи выглядели более громоздкими, весили в два раза больше, но при этом обладали худшими характеристиками. В основном за счет того, что создавались хоть и из ценных, но все же не самых драгоценных материалов. И адамантий, являющийся основой доспехов пустоты, тут использовался преимущественно в качестве добавок и напыления. Впрочем, база оставалась схожей, выдавая общие корни. Вместо энергетического поля был всего лишь щит, а хранилища маны в 25 раз меньше, но тысячи единиц — весьма неплохой бонус. Правда, для практиков, большинство которых использовали только духовную силу, бесполезный. Прочность тоже на высоком уровне, конечно, имелись уязвимые места, но даже их пробить являлось непростой задачей. Именно поэтому, кстати, брони и было так мало, в настоящий момент ее не выпускали, а трофеи снимали в основном с трупов или с раненых союзников, причем нередко по кускам, так что многие из доставленных образцов несли следы ремонта. Впрочем, на самом деле комплектов было больше, просто они уже оказались распределены среди членов экипажа. Думаю, если ограбить текущих владельцев, можно набрать еще несколько десятков комплектов в разной степени сохранности. С учетом размеров корабля, вряд ли даже в лучшие времена тут было больше нескольких сотен рыцарей. «Доспехи звездного сержанта Е-23 комплекта, вес 20 килограмм». Свойства, прочность, 3, терморегуляция, подстройка, самодиагностика, встроенная аптечка, герметизация, слоты быстрого доступа, 3, резерв, мана, 500 из 500. Заметно менее массивная модель, уступающая прошлой по всем характеристикам и предназначенная для младших офицеров. Все та же подстройка, вполне приемлемая защита, три слота быстрого доступа и возможность использования в качестве скафандра Доспехи «Звездного воина» F-242 комплекта, вес 15 кг, прочность 2, терморегуляция, герметизация, встроенная аптечка, слот быстрого доступа 1, резерв «Мана» 100 из 100. Совсем простой доспех, обеспечивающий не самую лучшую защиту, не способный подстраиваться под носителя, но все же обладающий слотом быстрого доступа. Именно такие доспехи чаще всего использовали последователи храма, и они все еще не закончились. В первую очередь потому, что на корабле имелась «Малая кузня», мастерская, позволяющая не только ремонтировать доспехи, но и производить простейшие типы вооружений, при наличии материалов, чертежей или хотя бы понимания желаемого результата. Ну и, наконец... «Доспехи «Звездного паладина» С, 5 комплектов, вес 3 тонны».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 Для того, чтобы их увидеть, мне пришлось самому направиться в ангар, поскольку это были не доспехи, а скорее то, что в фантастике принято называть «малыми мехами». По крайней мере, пользователь являлся скорее пилотом, поскольку заставить двигаться такую махину силой мышц сложно и полубогу. Предполагалось, что в обычных условиях будет использоваться малый реактор, а в случае реальной угрозы пилот обратиться за помощью к божеству, позаимствовав его силу для того, чтобы крушить еретиков, неверных и вообще всех, кто попадется под руку. Некогда вундервафля павшей империи ныне была практически бесполезна. Батареи реакторов разряжены, а пары встроенных магических хранилищ хватит лишь для того, чтобы переместить доспех в другой угол ангара, или, возможно, для очень короткой схватки. При поддержке предка я, пожалуй, мог бы заставить эту штуку сражаться, но для этого требовалось пройти обучение или изучить отдельный навык, и раз уж имелась такая возможность, отказывать себе в подобные мелочи я не стал, вновь обратившись к местным запасам баз знаний. Внимание, вы изучили пилотирование звездных доспехов. Как не стал ограничиваться только доспехами, заказав и несколько иных карт, позволяющих закрыть пробелы в образовании. Внимание, вы изучили навыки пилотирования малых, средних и крупных кораблей. Навыки давали мне возможность управлять разными типами космолетов, пусть и относящихся к конкретной цивилизации. Но если я хотел маломальски контролировать союзника, то понимание доступных ему возможностей лишним определенно не будет. Кстати, с учетом интеграции в систему, наличие навыка давало мне лицензию на управление, вопрос оставался лишь к правам доступа. Но для местного управляющего «Кристалла» я считался одним из высших офицеров, так что с этим проблем тоже не возникнет. Ну и раз пошла такая пьянка... «Внимание! Вы изучили навык владения плазменным оружием!» На этот раз знания во многом пересекались с уже имеющимися базами данных, так что помимо того, какой стороной направлять оружие на врага, какую кнопку нажимать, чтобы из дула вылетел огненный шар, я получил немало информации по практической эксплуатации. И еще четкое понимание того, почему высокоразвитая империя использовала данный тип вооружения в качестве основного. Причиной была система. Божественная защита неплохо работала против многих видов вооружений, а навыки, способные блокировать взрывы, могли накрывать целые миры. В таких условиях ядерное оружие, ракеты, и огнестрел переставали работать, а вот магическая плазма считалась конвенционным оружием и действовала в любых обстоятельствах. Ну ладно, практически в любых. К сожалению, улучшать навыки пришлось бы уже за очки опыта, а тратить их на подобную ерунду я не собирался, как и требовать дань схрамовников. Сейчас была не самая подходящая ситуация для подобного рода провокаций. Возможно, позже, когда им уже будет некуда деваться. Впрочем, с учетом того, что Янис позаимствовал немалую часть богатств нашей школы, пустив их на усиление последователей, скромничать я тоже не собирался. Поэтому, наложив руку на запасы высокотехнологической брони, я переключился на корабельный арсенал. Плазменная винтовка, д ранг 11 штук. Плазменный пистолет, E-ранг, 23 штуки. К сожалению, запасы плазменного оружия были крайне ограничены и оказались представлены простейшими образцами. Винтовка, в сравнении с пистолетом, обладала большей батареей, могла создавать более мощные плазменные шары, которые летели дальше, горели лучше и взрывались громче, но в целом принцип был схожим. Само собой, арсенал империи не ограничивался этими двумя типами вооружений, но это все, что имелось на складах, или точнее все, что мне продемонстрировали. Тем не менее, на мой взгляд, подобное оружие хорошо лишь в качестве некого дополнения, поскольку навыки хоть и стоили дороже, но были универсальнее и позволяли добиться лучших результатов. И плазменные винтовки лучше всего подходили для начинающих игроков, заметно повышая шансы в схватках с многочисленными, но относительно слабыми врагами. Думаю, будь у людей десяток таких винтовок во время второй миссии, армия гоблинов понесла бы огромные потери. Однако, куда больше меня заинтересовало оружие, продемонстрированное старейшиной. «Игломет, Сэрранг, недоступно!» По сути дела, тот же пистолет, но стреляющий не плазмой, а сантиметровыми иглами, которые к тому же сами могли являться системным оружием, и магазин вмещал сотню зарядов. В целом, по принципу действия напоминало комплект «лучника». Помещенные в артефакт иглы спустя какое-то время станут системным оружием, но на трансформацию полной обоймы уйдет 100 дней, при этом никакими дополнительными свойствами F-ранговые иглы обладать не будут. Если подождать дольше, то они могут повысить ранг, что даст им не только больший процент поглощения опыта, но и разного рода дополнительные свойства, вроде стихийного урона, например. Причем можно не ждать у моря погоды, а потратить очки опыта на улучшение игл. На то, чтобы мгновенно превратить иглу в оружие F-ранга, требовалось одно системное очко — повысить до е e ранга 10, до D — сотня. Причем делать это нужно последовательно. Сплошное разорение, но все равно намного ниже стандартных расценок на полноценное оружие в первую очередь потому, что такого рода иглы легко терялись, тупились, гнулись и во многом являлись одноразовыми. Конечно, если использовать качественный металл, то срок службы увеличивался, однако снижалась надежность, одна погнутая игла могла заблокировать остальные. Дальность иглометов тоже была не особо высока, но на короткой дистанции оружие получалось убойное, даже без дополнительных свойств, просто благодаря осушению. И пусть на складах не было подобного артефакта, сам по себе он являлся представителем еще одного конвенционного типа вооружений. Внимание, вы изучили навык владения игольчатым оружием. Иначе говоря, на складах имелись модели попроще, причем такие, в отличие от брони, нередко привязывали к карте. Скажем, игломет F ранга отличался от старшей модели преимущественно отсутствием магических свойств, но обладал таким же магазином на сотню зарядов и стрелял ничуть не хуже. С базовыми иглами смертельной угрозы он не представлял, но одну особую обойму я получил, что разом поднимало ценность приобретения. Ведь помимо осушения, системное оружие обладало еще одним свойством — могло пробивать энергетические щиты. К слову, о щитах на этот раз физических. Несмотря на то, что в бою я использовал в основном копье, подыскать к нему в пару качественный щит лишним не будет, в особенности с учетом доступа не только к общим складам, но и к сокровищнице, в которой можно было найти высокоранговые артефакты. Подходящих вариантов нашлось относительно немного, но выбирая между ними, я остановился на самом универсальном. «Внимание! Вы стали владельцем нерушимого щита с 12 килограмм. Впрочем, тяжелый, значит надежный, а с моей текущей силой подобный вес вполне допустим. По умолчанию это был круглый щит, вроде тех, что использовали гоплиты, но его форму можно было менять, пусть и достаточно медленно. Возможность восстановления ставила под сомнение неразрушимость артефакта, но плазменные винтовки его не брали, а значит пули им тоже можно спокойно блокировать И, возможно, даже снаряды, хотя про инерцию, конечно, забывать не стоит. Осталось только нарисовать на нем звезду или знак бесконечности, чтобы не обвинили в плагиате. Возник соблазн, раз такая пляска, подобрать себе и другое высокоранговое оружие. Копье у меня было, но кинжал, посох и топор позволили бы закрыть вопросы на будущее, да и пара качественных мечей пригодилась бы. «Им баланс говорит, что мечей требуется больше». «А ты их поглотить-то м mm. С момента поглощения первого меча прошло не так много времени, так что для второго рановато, но в целом намек понятен. Вот только предметов тут не так уж много, и если взять парочку, не нарушая негласных договоренностей, я еще могу, то пять – перебор, не говоря уже о большем. Так что я не стал жадничать, забрав еще только одну карту. Безусловно, мне нужную. «Внимание! Вы стали владельцем комплекта лучника С плюс ранга!» От привычного мне он отличался крайне качественным луком, а также наличием сразу трех возобновляемых колчанов, позволяющих создавать стрелы от F до D ранга, или покупать их у системы напрямую за очки опыта. Свойство «последний довод» позволяло купить и стрелу С ранга, но это удовольствие стоило тысячу единиц опыта, так что вряд ли когда-нибудь им воспользуюсь. Имбаланс утверждает, что лук невкусный, прямо как маленький ребенок. Впрочем, как решить проблему гастрономических пристрастий симбионта, я примерно представлял.